Глава 14 Была еще ночь, когда мы вновь отправились в путь. Мы спали всего часа четыре, потому что не могли допустить, чтобы нас поймали. Гапа и его люди наверняка искали нас повсюду. Тропа вела на юг, и к утру мы выехали к небольшому городу Пиорио. Как и большинство других мелких городков, Пиорио делился на два района. В верхней части жила местная знать, а нижняя, предоставленная простолюдинам и беднякам, была застроена множеством домишек, отделенных от богатых кварталов, высокой поросшей мхом стеной. У ворот группа стражников равнодушно осмотрела наши нехитрые пожитки и пропустила внутрь. Оттуда мы проследовали по узким улицам к просторной площади, окруженной пятью большими домами. Два из них выглядели как торговые склады, Два были жилыми, только на одном висела характерная вывеска. «Зимбора мира!» — это на каком удивился Айк? «Старый лоранский диалект». «Никогда не слышал о таком», — Айк пожал плечами. «Еще не южное наречие, но и не северное. Эдкая смесь из слов и фраз. На нем говорят в основном в центральной лорандии». Элсон спрыгнул с лошади и вошел в трактир, поручив своего коня Айку. Спустя пару минут из трактира выбежала девочка-служанка и схватилась за поводья наших лошадей. Не ожидая такого натиска, Айк потянул поводья к себе. «Симура била ма-заппа», — громко сказала девочка, отказываясь выпускать поводья. «Заппа, не заппа, а лошадей не тронь!» — крикнул Айк в ответ. Нарама ма-заппа!» — опять пропищала девчонка. Она потеряла одну из своих сандалий и в конце концов выпустила поводья. «Рома Нара!» — сердито кинула она, подняла сандалию и побежала обратно внутрь, откуда вскоре появилось уже вместе с южанином что-то таратория. Он дал ей медную монету и подошел к нам. «Что это за страна такая?» — возмутился Айк. «Хватают чужих лошадей, без зазрения совести тащат куда-то, да еще заппу какую-то требуют». «Заппа — это господин на местном», — ответил Элсон. «Окрошка собирался отвезти наших лошадей на конюшню». Говорили бы на нормальном языке, все бы было нормально. Бормоча себе под нос, Айк передал по воде девочке, которая повела лошадь во двор. А что означает зимбора мира? Поинтересовался я, когда мы уселись за стол. Зимбора местный, а мира трактир, — объяснил южанин. Чудесно. Теперь я знаю аж три слова на лоранде. Глядишь, еще неделя и заговорю на иноземном языке. Вот уж наш учитель в Виллоне будет удивлен. Обсуждения странного нового языка продолжились за обедом, а потом мы поднялись в комнату и улеглись спать. Я лежал с закрытыми глазами и пытался каким-нибудь образом вызвать дальновидение. Я очень хотел знать, что еще произошло у озера Азул, и тайно надеялся, что мои друзья выжили. Но дальновидение не приходило. В конце концов я разозлился, встал и открыл дверь, чтобы отправиться в столовую. Неожиданно вместо темного коридора я увидел яркий белый свет. «Неужели все же... видение?» В ответ я услышал знакомый голос. «Даральд, мой юный друг, поспеши!» Белизна расступилась, и я увидел А. Ти. Она стояла прямо передо мной и в руках держала голубоватый мутный шар. «Посмотри в шар, Даральд быстрее!» — сказала волшебница. «Шар словно затанцевал». Его бледно-голубой цвет сменился белым, потом желтым. Я всмотрелся. Там было лицо, очень знакомое лицо, лицо человека, которого я встречал раньше, Гапо, главный смотритель имения Эрбисов. Он сидел на стуле за большим столом, уставленным едой и напитками. Перед ним стоял человек, лицо которого было в тени, и я мог только различить высокую фигуру в черном одеянии. Они разговаривали. Шар незаметно увеличился. Я уже не видел А.Т. Перед глазами была только комната. «Насколько ты уверен, что это были именно они?» спросил незнакомец в черном одеянии. «Сильно уверен учитель. Тогда почему ты -то их не схватил?» «Это я сейчас уверен, учитель, а тогда я не знал. Да и как мне было знать, вы же ничего о них не сообщали. А сам не мог догадаться». «Молодые парни из Буа неожиданно появляются у тебя в имении, да еще с посланием от графа, ты думаешь, такое меня не заинтересует, злился незнакомец в тени. Но они же оруженосцы, и не одни были с наемником, вот я и запутался». «Какой еще наемник? Некий Элсон из Азороса. Ты уверен, что он из Азороса?» «Нет, но точно с юга по акценту слышно». «А оруженосцы?» «Как я и рассказывал, молодые деревенские. Одного Дарльдом звали, другого, кажется, Айком, а третьего не помню. Пришли обворожили молодого графского сынка, он-то им и помог сбежать. Но ничего, с этими благородным отпрысками я еще разберусь. С графским сыном ты должен был в Банвиле разобраться. Да не разобрался. Мой просчет, но я все исправлю. Не надо, аренсия уже наша» хотя и не благодаря тебе, червь. Зачем так грубо, учитель? Как заслужил. Ты знаешь, сколько сил и времени я потратил, чтобы организовать все это предприятие? Знаешь, сколько денег потратил? Или ты думаешь, это так легко взять и имперцев против Лорандии настроить, приграничные земли разорить, магнисию от всякого сброда очистить и аренсию забрать? Нет, червь? Не просто и нелегко, и никто, кроме меня, такое осуществить не может. Я знаю, учитель, очень ценю этот труд, и пытаюсь помочь, как могу. Как-то скудна твоя помощь, червь. Но Оренсия же наша. Моя, а не наша. Да, учитель, конечно, учитель. Но теперь, когда Оренсия ваша, вы, надеюсь, не бросите меня. Сначала отыщи мне тех оруженосцев, а потом проси». «Конечно, учитель, я понял, я все понял, но неужели они действительно так опасны?» «Очень опасны. Мне очень жаль, учитель, уверяю вас, принимаются все меры для их поимки. Я объявил этих парней имперскими шпионами. Скоро каждый стражник в Лорандии будет знать, как они выглядят. Надеюсь, в этот раз ты меня не подведешь, иначе мне придется подыскивать тебе замену». «В этом нет нужды, учитель, я справлюсь, обещаю». Картина стала бледнеть, пошла волнами. Съежившись, она ввинтилась в голубой шар и исчезла. Передо мной вновь стояла Ати. «Ты знаешь, кто были эти двое?» — спросила волшебница. «Знаю Лысого. Гапа зовут. Мерзкая личность. Опасайся его. Он — паук, и его паутина очень липкая. Это я уже понял. Но как нам от него скрыться? У него люди, связи и, похоже, серьезные друзья». «Следуй за южанином, он приведет тебя в Азорос. Дальше я скажу, что делать». «Можно вопрос?» «Хорошо. В недавнем сне я увидел, как Арк, Роб и Минар попали под завал в туннеле у озера Азул. Это правда?» «Да», — ответила Ати. «Они живы?» «На это Ати ничего не ответила. Она просто исчезла, а я проснулся». «Гапа, вот негодяй, вот крыса лоранская!» — возмущался Айк, как только я закончил с рассказом. «Из-за этого червя мы теперь еще и шпионами стали. Он нас в шпионы с самого начала записал, или ты забыл, как в темницу грозился бросить?» — спросил Рик. «Нет, почему же помню?» — ответил Айк. «Просто теперь нас, небось, вся Лорандия ищет. Как нам до Азораса добраться?» «Не волнуйся, парень, доберемся», — ответил Элсон. Если эта крыса действительно нас ищет, он попытается расставить своих людей на всех главных дорогах, а мы пойдем окольными путями, будем передвигаться по ночам и не привлекать внимания. Так Элсон и поступил, и повел нас по безлюдным тропам подальше от больших западных дорог. Скоро над головой засияли звезды и указали нам путь на юг. Мы ехали всю ночь, а на рассвете, когда первые лучи солнца появились над горизонтом, сделали привал. Местечко было подходящим, закрытое со всех сторон деревьями и с крошечным озерком. Там мы провели весь день, попарно неся караул. Никаких признаков в погоне не было, слышались только мирные звуки природы и неустанное жужжание насекомых. Мы то дремали, то разговаривали, то снова засыпали, надежно прикрытые от чужих глаз густой листвой, а когда наступила ночь, вновь пустились в путь. Иногда мы видели вдалеке деревни и города, что светились в темноте с желтыми огоньками, давая нам лишь смутное представление об окружающем ландшафте. Так продолжалось, пока мы не достигли Великой Зимней реки или Грима Блака Сурса, как называли ее местные. Река была почти так же велика, как и Баунд, и тянулась от Громского залива Голубого моря до самого края Великого леса, В нижнем течении шириной Великая Зимняя река не уступала иному морю и была глубока, как воды бездны. По крайней мере, так рассказывали местные. Для обычных путников река не представляла особых трудностей. По обоим берегам раскинулось множество поселений, откуда ходили вереницы паромов и лодок. Но для нас, изгоев, могучий поток был серьезным препятствием. Идти в большой город или деревню с оживленной пристанью означало подвергнуться лишней опасности, и потому мы отправились в крохотное поселение под названием Лукс, где, со слов Элсона, частенько останавливались черные торговцы, темные личности, готовые за некую сумму переправить кого угодно без лишних вопросов. Само поселение состояло всего из нескольких дворов и одинокого причала, у которого покачивался на воде невзрачный баркас. Несколько равнодушных к окружающему миру рыбаков перекладывались сети из деревянных ящиков в ручные тележки. «Сколько за переправу на тот берег?» — спросил Элсон. «Что, всех? И лошадей?» «Тогда это не к нам», — сплюнул лысый старый рыбак. «Вам капитан нужен. Вон он на бревне трубку курит». Рыбак указал на толстого человека, который вальяжно сидел на толстом бревне и наблюдал за происходящим. «Мы отправились к нему. Сколько за переправу?» — повторил вопрос южанин. «Десять серебряных», — ответил капитан сухо. «Дорого. Можете оставаться на берегу. Но и ты тогда останешься и не заработаешь. Только мне и здесь хорошо. Спокойно, тихо». «Уверен?» Капитан подумал. Я выпустил облачко дыма и сказал. «Ладно, восемь серебряных», — Элсон усмехнулся. «Говори нормальную цену. Восемь, и не монеты меньше», — капитан напыжился, глядя куда-то за реку. «Вот что я тебе скажу». Мелсон вздохнул, как бы устав от разговора. «Лучше я сам назову цену. Четыре серебряных за всех нас и по три медика за каждую лошадь. Не хочешь, не соглашайся, только потом никого не вини». Толстяк наморщил лоб, прикидывая, что делать дальше. «Это грабеж», — наконец ответил он. «Нет, дружище, не грабеж, а честная сделка, понял?» и Элсон недвусмысленно лязгнул мечом. «Конечно, конечно», — тут же кивнул капитан. «Да и лучше так, чем без денег сидеть. Дела в последнее время все равно идут плохо». Капитан встал, направился к двум морякам, которые с палубы Баркаса наблюдали за переговорами. «Ему можно доверять?» — спросил я Элсона. Доверять никому нельзя, парень, но у нас нет выбора. Похоже, и у него тоже, заметил я, кивнув в сторону уходящего толстяка. С ними по-другому нельзя. Эти прохвосты сами кого хочешь ограбят. Черные торговцы все такие. Этот еще ничего, бывают в разы хуже. А чем именно они занимаются? В основном возят всякую запрещенную ерунду. Наемных убийц переправляют, иногда мертвый груз прячут. Вот наш толстячок привез сюда товар, а обратно ему вести нечего, так что сидит он здесь и ждет, пока что-то дельное подвернется. — Откуда ты все это знаешь? — удивился Айк. — А ты думаешь, как я в Нарденью попал? Мне с моим заданием чужое внимание было не нужно, вот и пришлось общаться с такими вот толстичками Капитан вернулся и велел отвезти лошадей на судно, которое представляло собой довольно большую лодку — с открытой палубой, единственной мачтой и двухэтажной кабинкой сзади, служившей местом отдыха для команды и гостей. По настоянию капитана Элсон отдал ему деньги вперед, после чего нас пропустили на корабль. Через полчаса мы уже плыли по реке. Путь был неблизким, и, утомленный, я уснул у борта. Проснулся я от неожиданного толчка. Мы прибыли на другой берег, пустой и пологий. У самой воды тянулась узкая полоска песка, чуть выше стояли четыре домика, связанных между собой деревянными настилами так, что получился один большой квадрат, от которого в реку выдавался одинокий причал. Матросы ловко перекинули с лодки на причал деревянный мостик и пригласили нас к выходу. «Какое-то странное местечко», — послышался голос Айка за спиной. «Я огляделся». Кроме нас и матросов здесь никого не наблюдалось. Дома, причал и берег были пустыми. Вокруг царила тишина. Вместо того, чтобы обрадоваться такому спокойствию, меня наоборот охватила тревога. Обнажив на всякий случай меч, я вслед за остальными сошел на песок. За спиной капитан крикнул что-то матросам. Те убрали трапы, и оттолкнули лодку от берега длинными шестами. Баркас уже отошел на приличное расстояние, когда Элсон что-то заметил. Лицо его исказилось, он опустился на одно колено и начал пристально всматриваться в черные дыры открытых дверей, потом вскочил и, толкая лошадь впереди себя, бросился бежать к лежавшей неподалеку перевернутой лодке. «Засада! Прячьтесь!» — я бросился с южанином. Над головой засвистели стрелы, и мне пришлось отпрыгнуть в другую сторону. Первые несколько стрел безобидно упали в воду, но уже следующие нашли свои цели — Одна стрела поцарапала плечо Рику, оставив на коже длинный кровавый след, а другая ударила в седло лошади Айка. Испуганное животное забилось в поводьях. Айк пытался удержаться, но не смог и рухнул в холодную воду, выпустив поводья. Рик тоже старался удержать свою лошадь, но и это оказалось невозможным. После очередного сильного рывка Рику ничего не оставалось, как бросить это занятие и поспешить за Элсоном. К тому моменту я уже лежал под забором рядом с ближайшим домиком. Какое-то время я сидел неподвижно и ждал, пока мое сердце перестанет бешено колотиться. Потом я прополз вдоль забора к стене дома. Внутри кто-то копошился. В голову пришла отчаянная мысль. Рядом лежал небольшой валун, а в нижней части стены две прогнившие доски болтались на паре ржавых гвоздей. Я отложил меч и двумя руками ухватился за тяжелый камень. Целясь в гнилые доски, я кинул его в стену. Раздался громкий треск ломающегося дерева. Я обогнул дом и ввалился в открытую дверь. Где-то рядом ударила стрела, но я даже не обратил на нее внимания. Меня занимали двое мужчин, стоявших у дыры, проделанной валуном в стене. Я бросился в бой, и первый же удар достиг цели. Один из врагов рухнул с перерубленной шеей, его товарищ цепенел от ужаса. Я подпрыгнул к нему и вонзил меч чуть ниже груди. Парень дернулся и медленно опустился на колени, уронив голову на плечо. В руке он судорожно сжимал короткий лук. Убедившись, что оба противника мертвы, я подкрался к окну и осторожно выглянул. Еще пара стрел вонзились в деревянную раму рядом с моей головой. Я отпрянул и, найдя щель, принялся изучать поле боя лежа. За перевернутой рыбачьей лодкой я разглядел Рика и Элсона. Сдвинуться с места они не могли. Лучники, прятавшиеся в других домах, держали их под прицелом. Штук 10 стрел уже торчали из гнилых досок, а как только Рик или Элсон пытались выглянуть, в них летели новые, а вот Айка нигде не было. Дыра в стене предоставила мне возможность незаметно выбраться из пустого дома, что я и сделал, прихватив кинжал одного из убитых бандитов. Примерно в 10 шагах от Хибары, которую я покинул, стояло такое же строение с четырьмя маленькими окнами и открытой дверью. Внутри мелькали тени, те самые лучники, что забрасывали стрелами Рика и Элсона. Держась в мертвой зоне, я пополз туда, но вскоре заметил, что кто-то еще ползет к тому же сараю. Разглядеть распластанную на песке за камнями фигуру было трудно, но я почему-то сразу понял, что это Айк. Мой друг тоже заметил меня. Он дал мне знак, перекатился через камни и исчез за дальним углом сарая. Раздались звуки борьбы. Я взглянул на окна дома, а потом туда, где прятались Элсон и Рик. Поток стрел из окон прекратился. Мгновением позже я услышал голос Айка. «Дарль, тут порядок, заходи». Внутри на полу лежал мужчина огромного роста, кровь текла из-под темного плаща. «Только один?» — спросил я. «В том сарае было двое». «Один, но смотри, какой здоровый!» — усмехнулся Айк, вытирая лезвие меча. Напротив выселись еще два строения, но только в правом было видно движение. Из-за лодки выглянули Элсон и Рик. Поняв, что обстрел стих и они могут свободно передвигаться, Евжанин не стал терять времени, он подкрался к последнему дому и громко объявил, «Эй, стрелки, ваши друзья готовы. Если сдадитесь, мы вас не убьем». Низкий мужской голос ответил, «Откуда нам знать, что ты сдержишь слово?» «Послушайте», — весело крикнул Элсон, — «у вас только два выхода из этой ситуации. Вы можете рискнуть и поверить моему слову, или продолжить сопротивление, и тогда мы вас точно прикончим». Некоторое время было тихо, а потом из темных окон вылетели два лука и кривой кинжал. «Мы выходим!» — крикнул тот же голос, и в дверном проеме появились две фигуры. «Надеюсь, ты человек своего слова!» — продолжил один из незнакомцев, лысоватый бородач. Он и его более молодой товарищ были одеты в темные плащи и легкие кожаные сапоги, заляпанные мокрым песком и засохшими водорослями. «Кто такие?» — спросил Элсон. «Брос! «А это мой брат мити Думаю, имена остальных уже не нужны». «Зачем стреляли?» — Элсон смотрел лысому прямо в глаза. «Сам ты как думаешь?» — ответил тот. «Чтобы ограбить, конечно, зачем же еще?» «А ну-ка, давай поподробнее», — Элсон демонстративно играл рукояти своего меча. «Да все просто», — ответил пленник. «У нас с капитаном договоренность. Он подбирает одиноких путников на той стороне и привозит сюда». Ну, а мы с ними разбираемся, добыча пополам. Что с жертвами делаете?» На этот раз голос Элсона звучал пугающе сухо. «Ничего не делаем. Что-то мне не очень в это верится. Хочешь верь, хочешь нет, но это правда. Когда бедняги сходят на берег, мы их пугаем. Обычно нескольких выстрелов бывает достаточно. Люди, как только видят летящие стрелы, сразу сдаются». Конечно, некоторые сопротивлялись, но только до первой раны. Да и такое случалось всего два раза. Клянусь, мы никого не убивали. Ух ты, сплошное благородство. Да ты пойми, вздохнул мужик. Мы не наемники и не солдаты. Мы в бандиты записались недавно, по нужде. В приграничных землях теперь страшно. Вот мы на юг и подались. Капитана по пути встретили, он нам эту работенку и предложил. До сегодняшнего дня все гладко шло. «Да уж нынешний денек не самый для вас удачный», — саркастически заметил Элсон. «Допустим, вы никого не убивали. Тогда что же все-таки стало с жертвами?» — присоединился к допросу Айк. «Да мы просто завязывали им глаза и уводили на пару лик от реки. Края здесь пустынные, никто ничего не видит, не знает. Грабители добряки, овечки прямо!» — Элсон сплюнул. «Вы когда-нибудь видели такое, ребятки?» Мы покачали головами. Айк мрачно, Рик безразлично, а я криво. «Что с нами теперь будет?» — спросил пленник. «Отведешь в ближайший город и потребуешь вознаграждения?» «Против вознаграждения я бы не возражал. Но, к счастью, для вас у нас нет на это времени. Правда, и отпустить мы вас не можем. Сие не в наших интересах», — южанин посмотрел на меня. «Я пожал плечами». Бандиты заволновались, глаза их перебегали с Элсона на меня и обратно. Но Элсона их эмоции не трогали. Он ходил перед пленниками, слегка вытаскивая меч из ножен и убирая его обратно. Потом остановился, с лязгом загнал клинок до рукояти и объявил. «Рик, Айк, свяжите их, в моем мешке должна быть веревка. Дарральд, собери лошадей». Бандиты молчали. Пока я бегал за лошадьми, которые разбрелись по пляжу, Айк и Рик связали бандитам руки и ноги, да так крепко, что те дергались и стонали. «Итак», — обратился южанин к пленникам, — «поскольку мы не можем взять вас с собой и не можем просто отпустить, то оставим здесь. Даральд, Айк, возьмите того, что помоложе, суньте ему кляп в рот и бросьте в одну из этих хижин. Рик и я займемся лысым». «Мы разнесли пленников по домам. Бедняги подумали, что мы их убьем». Они непрестанно что-то мычали и даже пустили слезу. Мы же просто бросили их на пол и вернулись к лошадям. Много возни было с седлами, которые намокли и разбухли. Хотя сами животные не пострадали, мы потеряли большую часть наших припасов, без которых наше положение еще более осложнилось. «Боюсь, ошиблись мы», — произнес Айк, когда мы отъехали от берега лик на пять. «Что такое?» — поинтересовался Элсон. «Не стоило их там оставлять. Вдруг проболтаются». «Дружище, ты не понял? Ты думаешь, тот капитан случайно нас в этом самом месте высадил?» «Нет, он нас к засаде привез». «А, к засаде так -то засаде. Только не для нас та засада была устроена», — пояснил южанин. «А для кого?» — теперь уже спросил Рик. «Да для тех самых бандитов». Толстый капитан, как нас увидел, сразу сообразил, кто мы и на что способны, потому особо торговаться не стало отвез к своим подельникам, чтобы мы его от этих самых подельников и избавили. «Так они же заодно», — протянул Айк, — «усвоя простую истину, дружище, в преступном мире заодно бывает только до поры до времени. А как что, так сразу все по разным углам, и никто никого не знает. Доверять там нельзя никому».